Глава вторая Следующим утром, когда встало солнце, цильни меценат, молчаливый и мучащийся похмельем, заставил себя вылезти из кровати, чтобы присоединиться к Агриппе во дворе. Домик на период отпуска они арендовали маленький, зато с рабом, который им прислуживал. Закрыв один глаз, меценат прищурил второй от ярких лучей, глядя на Агриппу, который уже начал разминку. «А где Октавиан?» — спросил он. «Еще спит?» «Здесь!» Гай Октавиан вышел из дома. Его волосы блестели от холодной воды, выглядел он бледным и больным, но все же бодро вскинул руку, приветствуя друзей. «Я не помню, как мы вернулись домой. Боги, у меня разбита голова, я в этом уверен. Я упал?» «Если только носом в кувшин. Ничего больше!» — весело ответила Гриппа. Из них троих только он, похоже, способен был переваривать большие порции алкоголя и теперь наслаждался, наблюдая за страданиями своих товарищей. «Что ты планируешь на последние дни нашего отпуска, Октавиан?» спросил меценат. «Я уверен, тебе очень хочется провести их, обучая грамоте местных детей или помогая крестьянам в их нелегком труде на полях. Однако я слышал, что этим вечером состоится кулачный бой. Я пока не знаю точно, где именно, но думаю, посмотреть стоит». Октавиан покачал головой. «Последний такой бой завершился дракой, и это неудивительно. Так почти всегда и бывает. Та же история с петушиными боями. И нечего улыбаться, ты знаешь, что я прав. Этим людям хочется убивать». не меценат отвернулся, вместо того, чтобы начать спор. «До конца отпуска у нас осталось два дня», — напомнил Виспансий. «Может, нам провести эти дни, занимаясь бегом и упражнениями?» «Я не хочу вернуться на свой корабль хилым, как дряхлый старик». «Видишь ли, все дело в недостатке воображения, Агриппа», — указал ему меценат. «Прежде всего ты уже старик». «В мои двадцать два я всего лишь на три года старше тебя. Но продолжай», — перебил его Агриппа. «И у тебя, как у Вала, на костях слишком много мяса. Те из нас, кто не тратил годы, ворочая тяжести, так быстро проворство не теряют». Мы скаковые лошади, знаешь ли, если метафора тебе понятна. «Хочешь выставить свое проворство против моей силы?» — спросил Агриппа, недобро улыбаясь. Меценат скосил глаза на тяжелый учебный меч, которым его могучий друг рубил воздух. «В прошлый раз ты отделал меня чуть ли не до потери сознания, а это уже не игра», — возразил он. «В реальном поединке я бы тебе спуска не дал, мой друг, но с этими чудо-мечами, залитыми свинцом...» Это не меч, а дубинка для крестьян, а ты с таким энтузиазмом им размахиваешь. Нет уж, как-нибудь обойдусь. Он приоткрыл второй глаз и теперь щурился обоими. Однако я, конечно, думал об этом после твоего последнего инструктажа. Другими словами, ты выучил полученный урок. Агриппа улыбнулся. Приятно это слышать. Напряжение в маленьком дворике нарастало. Меценат не любил, когда его в чем-то превосходили, а в последний раз в Испании Агриппа гонял его по двору как мальчишку, и Октавиан знал, как сильно это задело их товарища. С учетом габаритов и силы Агриппы, исход боя на деревянных мечах сомнения не вызывал. Октавиан уже открыл рот, чтобы отвлечь их, но меценат заметил метательные копья, которые редком стояли у стены. Длинные римские копья с железным наконечником и деревянным древком, и просиял». «Другое оружие, возможно, позволит мне научить кое-чему и тебя», — заявил Патриций. Агриппа фыркнул. «То есть я должен предоставить тебе возможность достать меня с расстояния в полтора локтя?» Его глаза блестели, но октавян не мог определить от злости или от веселья. «Если ты боишься, я тебя пойму», — подзуживал его меценат. «Нет? Отлично!» Он подошел к стене, взял копье и покачал его в руке. Агриппа поднял деревянный меч, наискось прикрыв им грудь. Одетый только в тунику, обмотки и сандалии, он не испытывал восторга от того, что наконечник копья уже находится в опасной близости от его тела. «Перестань, меценат!» — Октавиану тоже все это не нравилось. «Придумаем на сегодня что-нибудь получше!» «Я уже придумал кое-что очень хорошее!» — ответил его знатный друг. Он быстро сократил расстояние между собой и Агриппой и замахнулся копьем, заставив здоровяка поморщиться. Агриппа покачал головой. — Ты уверен? Это оружие солдат, а не патрициев. — Думаю, сойдет и оно, — ответил меценат и с этими словами направил копье в широкую грудь моряка, а потом, отведя оружие назад, нацелил его Агриппе в пах. — Да, очень даже сойдет. Защищайся, горилла! Агриппа внимательно следил за противником, готовый ответить ударом на удар. Они частенько устраивали подобные учебные бои и прекрасно изучили приемы друг друга. Гай-Октавиан нашел скамью и сел, зная по опыту, что разнимать их, пока они сами не закончат, смысла нет. Пусть они и были друзьями, но оба привыкли побеждать и не могли устоять перед возможностью устроить поединок. Октавиану оставалось только наблюдать. Поначалу Агриппа просто отступал от нацеленного на него копья. Он нахмурился, когда наконечник оказался совсем рядом с его глазами, но ускользнул, блокировав удар учебным гладием. Меценат наслаждался тем, что загнал здоровяка в оборону и начал даже немного куражиться. Его ноги стремительно переступали по утоптанной земле. Все закончилось так быстро, что Октавиан едва не пропустил кульминацию боя. Меценат поспешно и решительно бросился вперед, чтобы достать здоровика и вонзить наконечник в его тело. Агриппа блокировал выпад мечом, а потом, развернувшись, от бедра ударил левой рукой по древку. Оно переломилось, и пока цель не таращился на обломок, оставшийся у него в руке, противник приложил деревянный меч к его шее и рассмеялся. «Победа!» — воскликнул он. Меценат молча оттолкнул меч и наклонился. Он поднял отломившуюся часть копья и увидел, что древко было глубоко подпилена, а распил замазан воском. Глаза у Патрица округлились, и он направился к остальным копьям, стоявшим у стены. Молодой человек брал в руки копье за копьем, обнаруживал распил, ломал древко о колено и ругался. Агриппа принялся хохотать, глядя на разъяренного друга. «Это сделал ты?» — спросил тот. «И сколько у тебя ушло времени, чтобы подпилить каждое копье? Кем же надо быть, чтобы пойти на такие ухищрения? Да как ты вообще узнал, что я возьму копье? Ты безумец, Агриппа!» я стратег вот кто я ответил силач утирая катившиеся из глаз слезы какое же у тебя было лицо так жаль что ты его не видел это бесчестное поведение пробормотал меценат и его противник разумеется снова расхохотался по мне так лучше быть крестьянином и победить чем патрициям и проиграть так то друг мой октавиан поднялся чтобы взглянуть на сломанные копья Он собрал волю в кулак, чтобы не улыбнуться, зная, что для мецената день уже и так безнадежно испорчен. Доставлять ему лишних душевных мук не хотелось. «Я слышал, что этим утром на рынок должны привезти свежие апельсины, которые в дороге охлаждали льдом», — сообщил он своим товарищам. «Холодный сок определенно пойдет на пользу моей голове. Можете вы обменяться рукопожатием и побыть друзьями до конца этого дня? Пожалуйста, доставьте мне такое удовольствие». «Я готов!» — Агриппа протянул здоровенную, размером с лопату, правую ручищу. Меценат позволил своей ладони исчезнуть в ней. Пока двое мужчин с насмешливым энтузиазмом скрепляли восстановление дружбы, во двор вбежал домашний раб Фидолий. Слуга работал усердно, старался не попадаться на глаза гостям, и Октавиан не очень хорошо его знал. Он отмечал только вежливость и спокойствие раба. «Господин, у ворот гонец!» Он говорит, что у него для вас письма из Рима. Октавиан Фурин застонал. Чувствую, меня зовут обратно. Цезарь гадает, куда подевался его любимый родственник. Это точно. Меценаты Агрип посмотрели на него с невинным видом. Октавиан махнул рукой. Пусть он еще немного подождет. В конце концов прошел год после моего последнего отпуска. Устрой гонца как дорогого гостя Фидолей. Я иду на рынок за свежими апельсинами. «Да, господин», — поклонился раб. Трое римлян вернулись домой перед самым закатом. Они шумели, смеялись и обнимали трех молодых гречанок, с которыми познакомились на рынке. Именно меценат подошел к ним в лавке ювелира и порекомендовал украшения, которые более всего им подходили. Октавиан завидовал этому таланту своего друга. Сам он развить его не мог, несмотря на все практические занятия, которые устраивал ему опытный в таких делах цильний хотя вроде бы никакого таинства в этом и не было. Молодой Патриций восторженно расхваливал женщин, летал между ними, убеждая примерить различные украшения. Ювелир терпеливо наблюдал, надеясь, что ему удастся хоть что-то продать. Насколько мог судить Октавиан, молодые гречанки с самого начала знали, чего хочет от них меценат, но расточаемые комплименты и уверенность, с которой он держался, расположили их к нему и его спутникам». Гаек Актавиан крепко сжимал осинную талию женщины, которую привел домой, отчаянно пытаясь вспомнить ее имя. У него были веские основания подозревать, что ее имя совсем не Лайта, как ему хотелось ее назвать, и, чтобы не попасть в просак, ждал, что подруги обратятся к ней по имени. Когда они добрались до ворот, меценат внезапно прижал свою спутницу к выкрашенному белым камню и начал целовать, оглаживая ее. На шее женщины сверкал золотой медальон — его подарок — Две другие женщины могли похвалиться такими же. На покупку ушли практически все деньги, которые римляне отложили на последние дни отпуска. А Гриппе повезло меньше остальных. Все три женщины едва ли могли оказаться красавицами, и висевшую на его руке отличало крепкое телосложение и темные усики над верхней губой. Друзья уже давно не приводили женщин в дом, и на безрыбий силач не мог позволить себе воротить нос». Пока они ждали у закрытых ворот, он пощекотал бородой голое плечо женщины, и она звонко засмеялась. Через считанные секунды домашний раб Федолий, раскрасневшийся и взволнованный, подбежал к воротам и распахнул их. Господин, слава богам! воскликнул он, вы должны принять гонца! На лице Октавиана читалось раздражение. Прекрасная гречанка прижималась к нему, и думать о Риме и армии сейчас хотелось меньше всего. «Пожалуйста, господин!» — взмолился Фидолий. Его буквально трясло, и Октавиан Фурин встревожился. «Что-то с моей матерью?» — спросил он. Раб покачал головой. «Пожалуйста, он ждет вас!» Молодой человек на шаг отступил от своей спутницы. «Отведи меня к нему!» — приказал он. Фидолий облегченно вздохнул. Октавиан быстрым шагом, почти бегом, последовал за ним в дом. Его друзья переглянулись, у обоих появилось предчувствие, что насладиться вечером, как было намечено, не удастся. «Что-то мне это не нравится», — пробурчала Гриппа. «Дамы, в нашем доме ванная, которой нет равных. Подозреваю, что моему другу-меценату и мне придется провести несколько часов с нашим другом-октавианом. Но если вы готовы подождать...» По выражению их лиц он все понял. «Нет?» — моряк вздохнул. «Очень хорошо. Я велю Фидолию сопроводить вас в город». Меценат покачал головой. «Что бы это ни было, этим можно заняться чуть позже. Я в этом уверен». Он многозначительно посмотрел на Виспансия, пытаясь убедить его в своей правоте. Женщина, с которой он только что целовался, похоже, полностью с ним соглашалась, а гриппу внезапно охватила злость. «Поступай, как знаешь», — буркнул он. «А я выясню, что происходит». Широким шагом он ушел в дом, оставив ворота открытыми. Меценат вскинул брови. «Почему бы вам втроем не посвятить молодого римлянина в таинство Греции?» Женщина Агриппы ахнула, молча развернулась и зашагала прочь. Пройдя двадцать шагов, она повернулась и позвала подруг. Те переглянулись, и на мгновение Патриций подумал, что удача на его стороне. Но молчаливый обмен мнениями сложился не в его пользу. «Извини, меценат, может, в другой раз?» — покачала головой одна из гречанок. Он с тоской наблюдал, как они уходят. Молодые, стройные и с тремя золотыми медальонами. Выругавшись, молодой римлянин направился в дом, злой и раздраженный. Октавиан чуть не бегом ворвался в зал. Потрясение, читавшееся на лице домашнего раба, привело его в волнение, которое с каждой минутой становилось все сильнее — Гонец поднялся, чтобы отсалютовать и молча передать ему письмо. Молодой воин сломал восковую печать матери, быстро прочитал послание и сделал глубокий вдох. Потом перечитал его еще раз, чувствуя, как встали дыбом волоски на загривке и голых ногах. Ошеломленно покачав головой, молодой римлянин подошел к скамье и сел, снова и снова перечитывая написанные строки. «Господин!» — обратился к нему Фидолий. Гонец тем временем наклонился ближе, словно тоже хотел прочесть письмо. «Вон отсюда, оба! Позовите моих друзей и убирайтесь!» — приказал Гай-Октавиан. «Мне велено дождаться ответа!» — буркнул Гонец. Октавиан вскочил, схватил его за грудки и отшвырнул к двери. «Вон отсюда!» — а гриппа и меценат услышали крик. Они выхватили мечи и побежали к своему другу, по пути столкнувшись с побагровевшим гонцом. Федолий зажег масляные лампы, и Октавиан медленно вышагивал от одного пятна света к другому и обратно. Меценат сидел спокойно, но лицо его заметно побледнело. а Агриппа барабанил пальцами по колену, только этим и выдавая волнение. «Я должен возвращаться». Октавиан немного осип от долгих разговоров, но, взвинченный полученными новостями, не мог усидеть на месте. Шагая по комнате, он сжимал и разжимал правую руку, словно представляя себе, как расправляется с врагами. «Мне нужна информация. Так ты всегда говоришь о гриппе. Знание – это все. Мне надо возвращаться в Рим. У меня там друзья». «Теперь нет», — вставил меценат. Октавиан остановился и развернулся к нему». Молодой аристократ отвернулся, смущенный искренним горем на лице друга. — Твой защитник мертв, Октавиан. Тебе не приходило в голову, что тебе тоже будет грозить опасность, если ты появишься в Риме. Он относился к тебе как к своему наследнику, а эти освободители не захотят, чтобы кто-то еще заявлял претензии на его собственность. — Его наследник Птолемей Цезарь! — рявкнул Октавиан Фурин. Египетская царица позаботится о безопасности мальчика. «Я...» — он прервал фразу, чтобы выругаться. «Я должен вернуться. Нельзя это так оставлять. Должен быть суд. Должно быть наказание. Они убийцы, средь бела дня растерзавшие правителя Рима и заявляющие, что они спасли республику. Я должен вступиться за него. Я должен вступиться за Цезаря до того, как они сокроют правду ложью и лестью». «Я знаю, чего от них ждать, меценат. Они устроят пышные похороны, будут втирать пепел в кожу и скорбеть о смерти великого человека. Но через месяц, а то и меньше, вновь начнут плести заговоры, искать новые способы возвыситься и никогда не поймут, какие они корыстные и ничтожные в сравнении с ним». Он вновь закружил по комнате. Его охватила такая ярость, что он едва мог говорить и дышать. Меценат махнул рукой, поощряя гриппу, который как раз откашливался, чтобы что-то сказать. И моряк заговорил, очень спокойно, прекрасно отдавая себе отчет, что их друг находится на грани нервного срыва. Так оно и было. Молодой человек действительно еле держался на ногах, но не мог заставить себя присесть и отдохнуть. «Твоя мать написала, что их амнистировали, Октавиан», — сказал моряк. «Закон принят». С мщением ничего не получится, если только ты не хочешь восстановить против себя весь Сенат. И сколько ты после этого проживешь? Сколько захочу, Агриппа. Позволь мне сказать тебе кое-что о Юлии Цезаре. Я видел, как он захватил в плен фараона в его собственном дворце в Александрии. Я был рядом с ним, когда он бросал вызов армиям и государствам, и никто не решался пойти против него. У Сената столько власти, сколько мы позволим ему взять. Ты это понимаешь?» «Если не позволим взять ничего, ничего и не будет. То, что называют властью, не более чем тень». Юлия это понимал. Сенаторы принимают громкие законы, и обыкновенные люди склоняют перед ними головы, и все кричат, что это реальная власть. Но это не так. В подтверждение своих слов он покачал головой, но тут его самого качнуло, и он привалился плечом к стене». Его друзья озабоченно переглянулись. Гай Октавиан застыл, прижавшись лбом к холодной штукатурке. «Тебе нехорошо, Октавиан. Тебе надо поспать», — решительно заявил Агриппа. Агриппа поднялся, не зная, как поступить. Ему доводилось сталкиваться с безумцами, и он знал, что Октавиан теперь на грани, раздираемый ревущими эмоциями. Его другу требовался отдых, и силач подумывал о том, чтобы дать ему немного опиума. Занималась Заря, и все они едва держались на ногах. Октавиан Фурин никак не мог отрешиться от переполнявшей его ярости, которая сводила судорогой мышцы. Даже когда он стоял, его руки и ноги продолжали нервно подергиваться. «Октавиан!» — вновь позвал Гриппа. Ответа не последовало, и он посмотрел на мецената, беспомощно вскинув руки. Меценат с опаской подошел к молодому человеку. Эта нервная дрожь напоминала ему дрожь необъезженного жеребца, и, положив ему руку на плечо, он принялся успокаивать его невнятным бормотанием, словно обращаясь к возбужденному животному. Циль не чувствовал, что тело друга под туникой горит огнем. От его прикосновения измученный Октавиан обмяк и начал сползать по стене на пол. Мецнат подхватил его, но вес оказался так велик, что ему едва удалось удержать друга и уложить его вдоль стены». К ужасу, Патриция темное пятно появилось на промежности Октавиана, и резкий запах мочи разнесся по комнате. «Что с ним?» Агриппа опустился рядом на корточке. «По крайней мере, он дышит», — ответил меценат. «Не знаю. Глаза двигаются, но я не думаю, что он бодрствует. Ты видел такое раньше?» «С ним? Нет. Но знал Центуриона, который страдал подучий. Помню, как он обдулся». «Что с ним сталось?» — спросил Цильний, не оборачиваясь. А поморщился. «Покончил с собой, потерял уважение своих солдат. Тебе известно, какими они могут быть?» «Известно», — кивнул меценат. «Возможно, такого больше не повторится. Никто не должен об этом знать. Мы его помоем, а когда он проснется, все будет забыто. Разум так странно устроен. Октавиан поверит всему, что мы ему скажем. Если только он уже не знает о своей болезни». Оба подпрыгнули при звуке шагов. Возвращался раб Фидолий. Меценат заговорил первым. «Он не должен этого видеть. Я отвлеку Фидолия, займу его каким-нибудь делом. А ты займись Октавианом». Веспансия Агриппа нахмурился при мысли о том, что придется снимать с друга пропитанную мочой одежду. Однако Цильни уже шел к двери, так что протест остался невысказанным. Со вздохом Агриппа поднял Октавиана на руки». «Пошли, пора помыться и надеть чистую одежду». Ванная комната в доме была маленькой, и вода в нее подавалась холодная, если Фидоли не грел ее специально, но Агриппа полагал, что сойдет и такая. Неся обмякшее тело, он качал головой. Мысли в ней бродили нерадостные. Цезарь мертв, и только боги знали, какая судьба ждала его друга».